Стоявший за деревом напротив двери Тони поднес ладонь ко лбу, как бы вытирая пот. Это был условный сигнал, который тут же передали по цепочке. Через некоторое время тот же сигнал вернулся обратно, увидев, что Тони снова поднимает руку. Это означало, что Эстеф вошел в здание парламента. Даниэль сорвалась с места и бросилась во двор дома. — Мадам Жерар! — возбужденно проговорила она, подбегая к уже сидевшей на своем месте у двери консьержке. — Какое волнение на улицах, вы не поверите! Кажется, поймали каких-то убежавших из-под стражи аристократов и собираются отрубить им головы. Это будет великолепное зрелище! — Мадам Жерар от растерянности приоткрыла рот. Она долго озиралась по сторонам, потом с мольбой посмотрела на Даниэль. «Как бы мне хотелось посмотреть, но этот дом...» «Не беспокойтесь, я пока посижу вместо вас. Мне уже не раз доводилось все это видеть, а вам, уверен, будет очень интересно». «Вот спасибо, малыш!» — воскликнула консьержка. Она на обратном пути...» Я принесу тебе что-нибудь поесть. Как только мадам Жерар скрылась за углом, Даниэль сделала знак своим спутникам и исчезла в парадном подъезде. Вбежав следом за ней, мужчины поднялись на второй этаж и притаились у двери. Даниэль дернула за шнур колокольчика. Дверь тотчас же распахнулась. На пороге стоял дородного вида слуга в кожаном фартуке. Даниэль ужом проскользнула мимо него и ощутилась в комнате. И слуга не успела помниться, как сильные мужские руки схватили его сзади за плечи и вытащили на лестницу. Он попытался закричать, но получил такой сокрушительный удар в челюсть, что потерял сознание. Филипп в стоне, Быстро перенесли бесчувственное тело обратно в комнату и положили у стены. «Свяжите его», — посоветовал Линтон. «Он скоро придет в себя и может доставить нам немало хлопот». Руки слуги тут же были крепко скручены, рот заткнут кляпом, а сам он заперт в просторном платяном шкафу. Апартаменты Эстефа состояли из спальни, небольшой гостиной и комнатки для слуги. Данни продолжала настаивать на том, что сама справится с графом, и мужчины, хотя и не очень охотно, согласились спрятаться в спальне. Сама же Даниэль с пистолетом в руках осталась ждать Эстефа в гостиной. Потянулись томительные часы. Ожидания. Граф де Сан-Эстеф вышел из здания парламента лишь к вечеру. Была суббота, 13 апреля, знаменательный день для Франции. Жирандийское большинство в национальном собрании обвинило якобинца Марата в измене, и теперь жизнь Эстефа висела на волоске. Ему надо было срочно решить, на чью сторону встать. Но чтобы сделать это, надо было угадать, кто станет победителем. В национальном собрании большинство пока составляли жирандисты, но Эстеф нутром чувствовал, что этот перевес временный. Слишком большую поддержку в массах имели фанатики-якобинцы во главе с Робеспьером и Маратом. Граф не хотел совсем рвать с ними, но одновременно собирался сохранить, насколько это возможно, лояльность к жирандистам, таким образом опять заняв столь привычную для него выжидательную позицию. Сегодня... Покинув в сопровождении пяти гвардейцев здания парламента, Эстеф постарался отрешиться от мыслей о политике, ведь дома его ждала прелестная маленькая Лизетта, с которой он собирался очень приятно провести время. Быстрым шагом Эстеф направился к дому, а гвардейцы шествовали позади на некотором расстоянии,